«Старик под дождем». В Токио я смотрю каждый день на то, как одни люди протягивают другим рекламные листки. Так они зарабатывают на жизнь. Стоят на улице и суют рекламки посторонним людям, предлагая потратить деньги на то, что им может нужно, а может и нет. Почти каждому из этих посторонних нет до рекламы дела. Они их выбрасывают и забывают». Еще я вижу мужчин с плакатами, призывающими других мужчин оставить деньги в ближайшем массажном кабинете или кабаре, где женщины делают то, что нужно мужчинам от женщин и получают за это деньги. Мужчины с призывными эротическими плакатами зачастую старые и одеты в грязную потрепанную одежду. Я не желаю, чтобы они здесь стояли». Мне нужно, чтобы старики занимались чем-то другим, и чтобы одежда на них была получше. Но я не могу изменить мир. Его изменили до того, как я в нем появился. Иногда, дописывая какую-нибудь вещь, а хотя бы и эту, я чувствую себя так, словно сую кому-то ненужную рекламку, или что я тот самый старик» что под дождем в дерьмовой одежде зазывает людей в кабаре, где прекрасные и соблазнительные скелеты молодых женщин стучат как домино, встречая вас в дверях.